«Выслушай меня, как я выслушал их, а затем ты сможешь судить, насколько мои поступки соответствуют барсумской чести». «Молчать!» — заревел джедак, вскочив с трона и схватившись за рукоятку меча. «Молчать, богохульник!» «Кулантит не позволит осквернить воздух своего дворца кощунственной ересью, которая изрыгает твоя нечестивая глотка. Мне нечего судить тебя, ты уже сам себя осудил». Остается только определить род твоей смерти. Даже услуги, которые ты оказал войску Каола, не помогут тебе. Они были низкой хитростью, чтобы вкрасться ко мне в доверие и добраться до святого человека, на жизнь которого ты посягаешь. — В пещеру его! — закричал он, обращаясь к начальнику стражи. — Хорошее положение, нечего сказать. Что я мог поделать против целого народа? Как мог я надеяться на милость со стороны фанатика Кулантита, имевшего таких советников, как Матай, Шанг и Турит? Чернокожий злорадно расхохотался мне прямо в лицо. «На этот раз тебе уже не выскочить, человек земли!» — насмехался он. Стражники подступили ко мне. Красный туман заслал мне глаза — Пылкая кровь моих виргинских предков закипела в моих жилах. Мною овладела безумная жажда борьбы. Одним прыжком очутился я возле Турида. Дьявольская усмешка не успела исчезнуть с его лица, как я размахнулся и ударил его кулаком по зубам. добрый американский кулак сделал свое черный датор отлетел на 10 футов и упал у подножия трона захлебываясь в крови которая хлестала у него изо рта затем я обнажил меч и встал готовый помериться силами с целым народом Стражники налетели на меня со всех сторон, но раньше, чем произошло столкновение, громовой голос покрыл крики воинов, и гигантская фигура, спрыгнув с возвышения, бросилась между мной и моими противниками. Это был чужеземный джедак. — Стой! — вскричал он. — Если ты дорожишь моей дружбой, Кулантит, дорожишь вековым союзом, который связывал наши народы, Отзови своих меченосцев. Знайте, что где бы ни напали на Джона Картера и кто бы ни нападал на него, рядом с ним до самой смерти будет биться Тувандин, джедак Птарса. Крики смолкли. Угрожающие мечи опустились, и тысячи изумленных глаз устремились сперва на Тувандина, а затем на Кулантита. Джедак Каола побледнел от ярости, но овладел собою Я обратился к Туван-Джину спокойным тоном, как подобает в разговоре между двумя дружественными джиддаками. Он медленно и обдуманно начал. Туван-Джин должен иметь необычайно важные мотивы, чтобы так попирать ногами древние обычаи Барсума. Он забыл, что он гость, и что я его хозяин. Чтобы и мне не забыться так, как это случилось с моим великим другом, я предпочитаю молчать, пока джедак Птарса не разъяснит нам причин, вызвавших его неслыханный поступок и не убедит меня в своей правоте. Я видел, что джедак Птарса был готов швырнуть свой меч в лицо Кулантита, но он тоже пересилил себя». Нет никого, кто бы лучше Туван-Дина, сказал он. Знал законы, управляющие поступками людей во владениях друга.